24. Изменение учетной ставки. Учетная ставка – это процент по судам, который предоставляет Центральный банк коммерческим банкам. Несмотря на то, что коммерческие банки являются главными кредиторами страны, предоставляя суды промышленным компаниям, при определенных условиях они сами превращаются в банки-заемщики, обращаясь за кредитами к Центральному банку. Согласно законодательству большинства стран рыночной экономики, Центральный банк имеет право административно изменять величину учетной ставки. Реагируя на изменения экономической конъюнктуры, Центральный банк может как увеличить, так и уменьшать учетную ставку, и, следовательно, увеличивать или уменьшать денежные предложения. При уменьшении учетной ставки спрос на деньги центрального банка со стороны коммерческих банков возрастает. Коммерческие банки стараются взять больше кредитов, вследствие чего их финансовые возможности возрастают. Если учетная ставка возрастает, то реакция коммерческих банков будет обратной. Спрос на кредиты центрального банка уменьшается и финансовые возможности сокращаются. Изменение центральным банком учетной ставки – Ее увеличение или уменьшение в теории и практике рыночной экономики называется политикой дорогих и дешевых денег. Политика дорогих денег, учетная ставка повышается, проводится правительством в том случае, если необходимо уменьшить инфляцию. Рост учетной ставки снижает желание коммерческих банков получать кредиты и тем уменьшает денежное предложение в стране. Кроме того, под влиянием более высокой учетной ставки коммерческие банки предоставляя кредиты промышленным компаниям, также увеличивает свой процент. В результате многие фирмы, лишившись возможности получить кредит, сокращают производство. Проводя политику дорогих денег, правительство ценой падения производства и роста безработицы добивается снижения темпов инфляции. Страница 291. Политика дешевых денег «Учетная ставка уменьшается», Проводится правительством в том случае, если необходимо замедлить спад производства, поддержать предприятия, особенно в периоды структурных перестроек. В результате происходит накачка экономики деньгами, что может вызвать рост инфляции. Поэтому политику дешевых денег еще называют политикой инфляционного кредитования. Таким образом, экономические последствия регулирования нормы учетной ставки двойственны. Повышение нормы учетной ставки является одним из сильнейших средств в борьбе с инфляцией, но в то же время вызывает сокращение производства, рост безработицы и социальную напряженность в обществе. Понижение нормы учетной ставки способствует выходу из кризиса, но в то же время вызывает рост инфляции. В каждом конкретном случае правительство страны реализует ту или иную экономическую программу, решают, какую принести жертву во имя достижения намеченных целей экономического развития. Как правило, такой жертвой становится производство и занятость. Чаще проводится политика дорогих денег. Так, Федеральная резервная система США, выполняющая функции Центрального банка в качестве антиинфляционного средства в 1994 году шесть раз повышала ставку учетного процента.